Глава девяносто И вновь Гамильтон К. Фискер. Через десять дней с описанной в прошлой главе встречи — за это время Гетта Карбери так и не получила ответа на свое письмо к жениху — в ливерпульской гостинице встретились два джентльмена, которые уже встречались там на ранних страницах нашего повествования — то были наш молодой друг Пол Монтегю и другой наш друг, немногим его старше, Гамильтон К. Фискер. Мельмот умер 18 июля, а его смерти сразу телеграфировали в Сан-Франциско. За несколько недель до того Монтегю написал Фискеру как на его взгляд обстоят дела с Южной, Центральной, Тихоокеанской и Мексиканской железной дорогой в Англии, и попросил того приехать. Получив сообщение американского партнера, Пол выехал в Ливерпуль и там в ожидании Фискера консультировался с мистером Рамсботтомом. Письмо Гетты тем временем лежало в медвежьем садке. Пол написал ей из клуба, и не добавил, что отвечать надо на домашний адрес. В медвежьем садке царил полный разброд. В итоге Пол так и не получил письма, которое значило бы для него больше, чем любое другое за всю историю человечества. «Ужасная история!» — с порога объявил Фискер, входя в комнату, где ждал его Монтегю. «Вот уж от кого я такого не ожидал!» «Он полностью разорился». «Он бы не разорился и не думал бы, что разорен, если бы знал то, что ему следовало знать. Южная железная дорога вытащила бы его из любых передряг, если бы он умело играл на ее акциях». «Мы тут больше не верим в Южную железную дорогу», — ответил Пол. А -а -а -а. «Это потому, что вам не хватает духу на большое дело». «Вы откусываете по чуть-чуть, вместо того, чтобы заглотить целиком, и люди это видят!» Мне казалось, Мельмоту хватит смелости действовать с настоящим размахом. Все знали, что он совершил подлог. Он покончил с собой из страха перед разоблачением. «Я называю это глупостью от начала и до конца. Мне он представлялся другим, и я почти стыжусь, что доверял ему». Когенлуп сбежал с кучей денег. Только подумать, что Мельмот дал Коген Лупу обвести себя вокруг пальца. «Полагаю, теперь и в Сан-Франциско все лопнет», — предположил Монтегю. «Во Фриско? Ну уж нет. С чего бы там всему лопнуть? Думаете, мы пойдем к дну из-за того, что дурак вроде Мельмот опустил себе пулю в лоб?» «Он отравился». «Или отравился. Это не по-нашему. Я вам скажу, что сделаю, для чего приехал сюда так быстро. В Лондоне эти акции не стоят почти ничего. Я скуплю их все. Я уже приобрел по телеграфу столько, сколько мог купить, не портя себе игру, и вымету подчистую остальные. Лопнет. Мне его жаль, потому что я был о нем лучшего мнения». «А вы как поступите? Выйдете из игры или поедете со мной в Сан-Франциско?» На это Пол очень твердо ответил, что не вернется в Сан-Франциско и, возможно, чересчур безыскусно дал партнеру понять, что не желает иметь с железной дорогой больше никаких дел. Фискер пожал плечами и ничуть не огорчился – Он готов был вести себя с партнером честно и даже щедро следуя великому коммерческому правилу, что вору вора не крадет, но притом давно убедился, что Пол Монтегю не годится в партнеры Гамильтону к Фискеру. Фискер мало что сам был беспринципен, он еще и ненавидел принципы в других. По его теории жизни, 999 человек прозябают в бедности из-за своих принципов, а тысячный достигает коммерческих вершин, поскольку не связан такими ограничениями. Была у Фискера и своя теория коммерческой частности. Надо платить по векселям, держать слово и по возможности выполнять обещания. Однако грабить представителей рода человеческого гуртом, задуривая им голову, было для него не только долгом, но и удовольствием и главным жизненным устремлением. Как мог столь великий человек терпеть партнерство с таким ничтожеством, как Пол Монтегю? — А что с Уинни Фридхартл? — спросил Фискар. Почему вы спрашиваете? — Она в Лондоне. — О, да, я знаю, что она в Лондоне. А Хартл во Фриско кричит, что до нее доберется, он бы и добрался, да только долларов-то у него нету. Так он не умер, выговорил Пол. Умер? Ха -ха -ха -ха -ха. Нет, и не собирается. Он еще устроит ей веселую жизнь. Но она с ним развелась. Ее Канзасский адвокат говорит, что развелась. А его адвокат во говорит, что ничего подобного. Она неплохо разыграла свою игру и теперь сама распоряжается собственными деньгами, а он не может получить из них и цента. Даже будь все остальное безоблачно, я не стал бы жениться на ней, пока дело с мужем не прояснится. Я не думаю на ней жениться, если вы об этом. «Просто во об этом говорят, вот и все». «Я слышал Хартл, когда переберет чуть больше обычного, говорит, что она здесь с вами, и он когда-нибудь до вас доберется». На это Пол не ответил. Он считал, что уже вполне довольно услышал и сказал о миссис Хартл. На другой день Монтегю и Фискер, они все еще оставались партнерами, вместе приехали в Лондон, И Фискер тут же погрузился в улаживание мельмотовых дел. Он общался с Бреггартом и ходил в контору на Эпчорч-Лейн и в помещение железнодорожной компании. Он устроил допрос к Роллу, разобрался в бухгалтерских книгах компании, насколько в них можно было разобраться, и даже вызвал в Лондон обоих Грэндаллов, отца и сына. Лорд Альфред и Майлз, Покинули столицу за день или за два до смерти Мельмота, видимо, угадав, что их услуги больше не понадобятся. На приглашение Фискара лорд Альфред ответил гордым молчанием. «С чего этот американец вообразил, будто может требовать к себе директора лондонской компании? Директор не обязан директорствовать, если не хочет. Итак. Лорд Альфред не соблаговолил ответить на письмо Фискара, но сыну порекомендовал съездить в город. «Если бы я получал от чертовой компании жалования, я бы поехал, но не сказал бы им ни слова». Таков был совет заботливого отца. И Майлз Грендел, послушав родителя, вновь выступил на сцену. Однако больше всего внимания Фискар уделял мадам Мельмот и ее дочери. До его приезда их в Хемпстедском уединении навещал только Кролл. Мистер Брэггерт полагал, что женщина, овдовевшая при столь ужасных обстоятельствах, не захочет никого принимать. Лорд Нидердейл простился с Мари и чувствовал, что больше им видеться не нужно — Вряд ли надо говорить, что лорд Альфред не навязывал свое общество несчастной женщине, в чьем доме дневал и ночевал несколько месяцев, а сэр Феликс не воспользовался смертью отца, чтобы вновь посвататься к дочери. Фискер повел себя совершенно иначе. Уже на второй день в Лондоне отправился к мадам Мельмот, а на третий выяснил, Что, несмотря на все несчастья, Мари Мельмот по-прежнему располагает крупным состоянием. В отношении имущества Мельмота, мебели и столового серебра, корона отказалась от притязаний, на которые ей дал право вердикт присяжных. Так поступили не из жалости к мадам Мельмот которые никто особенно и не сочувствовал, но потому что средства от продажи должны были уйти кредиторам вроде бедного мистера Лонгстафа и его сына. Однако с деньгами Мари дело обстояло иначе. Она совершенно правильно считала их своими и правильно отказалась подписать бумаги, если только не считать, что это толкнуло ее отца на самоубийство. Мари не думала, что причина в этом, поскольку еще до его смерти согласилась их подписать, что было бы согласись она сразу. Никто теперь сказать не мог, но, безусловно, деньги бы эти ушли. Теперь они принадлежали ей. Факт, который Фискер со свойственным ему умом выяснил очень скоро. «Для бедной мадам Мельмот. Визиты американца стали огромным утешением. Свет ошибочно полагает, будто человек, утративший спутника жизни, нуждается в одиночестве. Порою горе и впрямь так велико, что ощущается, как телесная боль, и тогда всякое лишнее общение становится тягостной помехой. Нередко бывает и так, что вдовец или вдова считают своим долгом изображать безутешную скорбь, а друзья воздерживаются от визитов, ибо даже такое притворное чувство имеет свои права и привилегии. Мадам Мельмот не была раздавлена горем и не притворялась раздавленной. Ее подкосила внезапность катастрофы. Муж, тиранивший ее много лет и казавшийся воплощением жестокого всевластия, оказался бессилен против собственных невзгод. Она была по природе немногословна и мало говорила о его смерти даже с Мари, однако, когда Фискер пришел и рассказал ей о делах покойного мужа куда больше, чем она знала раньше, когда он говорил о ее собственном будущем, и смешивал ей стаканчик теплого разбавленного бренди и уверял, что самым для нее разумным будет переехать во Фриско, она точно не считала его назойливым. Фискер нравился даже Мари. Хотя прежде за ней ухаживали и лорд, и баронет, а в лондонской жизни она разбиралась, если и не очень хорошо, то, по крайней мере, лучше мачехи. В ее чувствах к покойному отцу было что-то от настоящей скорби. Она умела любить, хотя, возможно, не умела любить глубоко. Мельмот часто бывал к ней жесток, но бывал и очень щедр. Она не чувствовала особой признательности за второе, но и не особо обижалась на первое. Мари никогда не видела. Участие, нежности, настоящей заботы о ее благополучии, и привыкла смотреть на свою жизнь. Сегодня брань, завтра побои, сегодня оплеуха, завтра безделушка. Как на естественное состояние вещей. После смерти отца она некоторое время помнила подарки и безделушки, а брани оплеухи забыла. Однако она была небезутешна и тоже радовалась визитам мистера Фискера. «Я каждые три месяца подписывала бумаги», — сказала она Фискеру как-то вечером, когда они вместе гуляли по Хэмпстедским аллеям. «Вы будете подписывать их и дальше, но не отдавать кому-нибудь другому, оставлять банкиру, чтобы самой снять деньги». «А можно это делать в Калифорнии?» «Точно так же, как здесь». «Ваши банкиры устроят это для вас без всякого труда. Или я устрою, если вы доверите это дело мне. Есть лишь одно затруднение, мисс Мельмот. «Какое?» «После того общества, к какому вы тут привыкли. Не знаю, как вам понравится у нас, американцев. Мы народ простой. Хотя, быть может, недостаток лоска возмещают другие достоинства». Последние слова Фискер произнес немного жалобно, как будто боялся, что все преимущества Фриско не примерят мисс Мельмот с утратой модного света. — Я ненавижу хлыщей! — воскликнула Мари, резко поворачиваясь к нему. — Правда? — Всем сердцем. — Что нехорошего? Они слова не скажут искренне, да и вообще не особо щедры на слова. Они все время будто в полусне и никого не любят, кроме себя. Я ненавижу Лондон. — Правда? — Еще как. — Интересно. Будете ли вы ненавидеть Фриско? — Я думаю, это должно быть славное место. — Очень славное, на мой взгляд. И еще мне интересно, будете ли вы ненавидеть меня? — Мистер Фискер... «Что за вздор? За что мне кого-нибудь ненавидеть?» «Но я ведь знаю, кое-кому у вас чувства очень недоброе. Если вы приедете во Фриско, то, надеюсь, не будете ненавидеть меня!» И он мягко взял ее под локоток. Но Мари быстро вырвалась и велела ему не забываться. Потом они вернулись в дом, и мистер Фискер, прежде чем уехать в Лондон, смешал мадам Мельмот немного теплого бренди с водой. Думаю, в целом мадам Мельмот была в Хэмпстеде лучше, чем на гровенор Сквер или на Брутон Стрит, хотя нельзя сказать, чтобы вдовье платье ее красило. Я невысокого мнения о вас как о делопроизводителе, сказал Фискер Майлзу Грендолу в почти заброшенном помещении совета директоров Южной, Центральной, Тихоокеанской и Мексиканской железной дороги. Майлз, помня отцовский совет, промолчал, только удивленно возрился на наглого чужака, который смеет его критиковать. Фискер перед этим сделал два или три замечания, обращаясь к Полу Монтегю и Кроллу. Пришли только они, хотя Фискар пригласил всех оставшихся в Лондоне директоров. Сэра Феликса Карберри, лорда Нидердейла и мистера Лонгстаффа. — Сэр Феликс на письмо Фискара не ответил. Лорд Нидердейл написал короткую на характерную записку. Любезный мистер Фискар. Я, правда, ничего об этом не знаю. Ваш Нидердейл. Мистер Лонгстаф расписал причины своего отсутствия на четырех страницах, на которых не было ничего для читателя интересного, и которые Фискер вряд ли прочел до конца. «Правослово», — продолжал Фискер, — «меня изумляет, как мельмот с таким мирился! Полагаю, вы что-нибудь об этом деле понимаете, мистер Кролл?» «Я им не занимался, мистер Фискер», — ответил немец. «И никто другой тоже...» сказал неумолимый американец. «Разумеется, мистер Грэндалл, мы вызовем вас свидетелем в суд, поскольку до некоторых обстоятельств нам необходимо докопаться». Майлз молчал, как рыба, однако тут же решил, что проведет осень на каком-нибудь приятном, но недорогом немецком курорте и что на осенний отдых в этом году уедет в ближайшие дни, а может, на сборы хватит и нескольких часов». Впрочем, Фискер на самом деле просто стращал Майлза. Ему беспорядок в лондонской конторе был только на руку. Майлза промучили часа три-четыре, затем отпустили, так и не выведав у него никаких мельмотовых тайн. Тем не менее, он все же уехал в Германию, сочтя это разумным по нескольким причинам сразу, и больше мы его на страницах этой хроники не встретим. Когда дела Мельмота, наконец, распутали, оказалось, что имущество хватит на погашение почти всех его доказанных долгов. Тут же появились люди, утверждавшие, будто их ограбили на крупные суммы, и в нынешней неразберихе трудно было понять, кого и впрямь ограбили, а кто погорел на попытке ограбить других. Некоторые, как бедный мистер Бреггарт, спустились в спекуляции, полагаясь на мудрость Мельмота, и потеряли крупные суммы, не совершив ничего бесчестного. Однако для тех, кто как Лонгстафф и сумел доказать, что Мельмот им задолжал, перспективы были, по крайней мере, не совсем печальны. Наш превосходный друг Долли Лонгстаф получил деньги в числе первых и смог под руководством мистера Скеркума начать новую жизнь — Даже выкупив собственное имение, он остался с крупной суммой на банковском счете и заверил своего друга нидердейла что отныне будет жить правильно. Я просто велю Скеркуму выделить мне столько-то в месяц. А считай все такое, я скажу направлять ему. Он будет за всем следить и не даст мне запутаться. Скеркум молодец. Он не будет вас грабить. «Старина», — спросил Нидердейл. «Будет, конечно, <с> но хотя бы другим не даст. На нашем брате всегда наживаются, но и тут нужен порядок. Если он будет оставлять мне хотя бы десять шиллингов с Саверена, думаю, я сумею в них уложиться». <с> <с> «Будем надеяться, что мистер Скеркум оказался великодушен». И у Долли получилось жить в согласии с этим добродетельным намерением. Все перечисленное уладилось уже зимой, и к тому времени мистер Фискер давно уехал в Калифорнию. Впрочем, знакомство с мадам Мельмот и Мари задержало его много дольше первоначально намеченного срока. Некоторое время он занимался исключительно делами мадам Мельмот. Мебель и столовое серебро, разумеется, продали для оплаты долгов, однако мадам Мельмот разрешили забрать все, что она назвала своей личной собственностью, и хотя про драгоценности говорили много, никто не пытался их конфисковать. Мари советовала мадам Мельмот отдать драгоценности, заверяя, что выделит на ее содержание, сколько та захочет, Но вдова Мельмота не желала расставаться ни с каким имуществом. Они с Фискером договорились увезти драгоценности в Нью-Йорк. «Если вы захотите их продать, то получите столько же, сколько в Лондоне, и никто слова не скажет. Здесь весь свет будет обсуждать, если вы продадите хоть цепочку». Во всем этом мадам Мельмот целиком положилась на Фискера, и он полностью оправдал ее доверие, Не грабежом старухи рассчитывал он добиться успеха в жизни. На взгляд мадам Мельмот, Фискер был лучший джентльмен, какого она знала. Куда более приятный в обращении, чем лорд Альфред, в пору наибольшей своей любезности. Куда более толковый, чем Майлз Грэндалл. Мистер Фискер понимал ее, как никто прежде». Особенно, когда смешивал ей немного бренди с теплой водой. «Я сделаю все, что он посоветует», — объявила она Мари. «В этой стране меня ничто не держит». «Я готова ехать», — сказала Мари. «Мне не хочется оставаться в Лондоне». «Полагаю, ты выйдешь за него» если он сделает тебе предложение. — Не думаю, — ответила Мари. — Человек может быть хорошим, не вызывая желания выйти за него замуж. Думаю, я ни за кого не выйду. Зачем? Им всем нужны только мои деньги. Фискер очень мил, но он просто хочет денег. Думаешь, Фискер посватался бы ко мне, не будь у меня ничего? Нет, не такой он, дурак. Мне кажется, он очень приятный молодой человек, сказала мадам Мельмот.